Глава 3 Надя. Понедельник — день не просто тяжёлый. Он злой. Он выливается, как ведро ледяной воды. Резко, жёстко, без предупреждения. Вот ты ещё нежишься в постели в пьянящем забвении выходного дня, когда тебе никуда не нужно торопиться, а потом раз — и тебя затягивает затхлое метро, серые офисные ряды, Невкусные обеды, срочные имейлы и никому не нужные отчёты. И жизнь как будто немного заканчивается. Московское метро похоже на поезд, который везёт грешников прямиком в ад. А как иначе объяснить вагон, набитый потными злыми телами, волочащимися на нелюбимую, низкооплачиваемую работу — Из метро я выхожу изрядно потрёпанной, как после лёгкой фанатской потасовки на дерби. Первым делом причесываюсь и поправляю макияж. Затем перескакиваю в высокие каблуки и иду пить кофе. Этому ритуалу я следую уже долгих шесть лет, что я провела в корпорации. Презентация для квартальной встречи готова? Бросает фразу в воздух, не обращаясь ни к кому конкретно, Надя Герк. Она проходит мимо нас свой кабинет, громко цокая каблуками. Надя Герк — моя начальница, настоящая стерва. Эдакая Меранда Пристли, а 36 лет, не замужем, детей нет. Поговаривают о её патологической жадности и панической боязни потерять своё хлебное место. Она водит «Мерседес» и носит дизайнерские туфли. И я могу только догадываться, какая у неё зарплата. Думаю, желающих занять её место, и правда, немало. Мы с Машкой переглядываемся, и я понимаю, что фраза Нади обращена ко мне. Машка моя коллега, девушка размера L, на два года старше меня. Она настоящая русская красавица с круглым лицом, длинный русый, косой и барашками волос на висках. Попросту говоря, сельская доярка. Она из той категории сотрудников, кого я называю задротами. Так и называю всех понаехавших за то, что те сутками сидят на работе, чтобы, не дай бог, не уволили, и чтобы было чем платить за съёмную квартиру. Они подрывают стандарты работы в корпорациях, потому что устанавливают слишком высокую планку. Глядя на то, сколько времени они проводят в стенах офиса, руководство ожидает и от остальных той же самоотверженности. И я же не собираюсь уподобляться по наехавшим, потому что у меня есть квартира, пусть и родительская. Аренда при однушки однушке обойдётся мне в половину зарплаты. Не стану, ведь я жить в какой-нибудь конуре. Эти деньги лучше вложить в свой внешний вид. Я это называю разумное инвестирование. С нами в отделе ещё работает Лёня. Лёня обычный парень, москвич, и в отличие от нас с Машей, не особо парится насчёт гормональных скачков Нади. Из примечательного в Лёне только его фамилия Большов. Насмешка судьбы над парнем с его габаритами. Рядом с Лёней даже я со своим XS, кажусь, скулкиной на фоне Еприкян. Все вчетвером мы работаем в отделе с очень серьезным названием «Финансовое планирование и анализ». Если бы не мы, наша корпорация не знала бы, насколько хорошо она работает и как много зарабатывает. Подскакиваю со своего места и подбегаю к Надиному кабинету. Он похож на стеклянный куб, сквозь стены которого она всегда может за нами наблюдать. Поэтому всякий раз, когда она в кабинете, мы сосредоточенно пялимся в мониторы, изображая усердную работу. Мне хочется сказать Наде, что воспитанные люди сначала здороваются, но я заглядываю в её кабинет и заискивающе произношу. «Доброе утро, а презентация уже готова». Надя успела устроиться за своим рабочим местом и, не отрываясь от монитора в своей обычной манере разговаривать с нами, как с крепостными, велит мне скинуть презентацию по почте. Плюхаюсь на стул, открываю слайды и перепроверяю. Эта презентация очень важна для меня. Надя первый раз поручила мне подготовить материалы, с которым она докладывает топ-менеджменту о результатах квартала. Раньше этот отчет готовила Машка, поэтому сейчас у меня есть шанс доказать, что я тоже чего-то стою. «Долго ещё ждать?» — кричит Надя из своего аквариума. Я вздрагиваю и нажимаю «Отправить». Через 10 минут в корпоративном мессенджере всплывает сообщение от Нади. «Зайди». И у меня пересыхает во рту. Вряд ли эта стерва зовёт меня, чтобы похвалить. Думаю, я пока плетусь в кабинет. «Присаживайся». Надя указывает на стул рядом с собой. Во-первых, она делает драматичную паузу и я уже понимаю, что с презентацией что-то не то. «Оформление», — произносит Надя, а я пытаюсь заглянуть в монитор. Она разворачивает его ко мне и пальцем указывает в экран. Я сначала смотрю на её кроваво-красный маникюр и только потом на экран. Затем перевожу непонимающий взгляд на Надю. «Не видишь?» — словно читая мои мысли, — произносит она. «Нет, честно признаюсь я». «Шрифт. Кривой». Чеканит она, а я понимаю, что она тупо ко мне придирается. «Разве человек в здравом уме будет так злиться из-за шрифта?» Она демонстративно выделяет текст и меняет шрифт. «Вот так-то лучше. Но нельзя быть такой неаккуратной». Она произносит это подчеркнуто уничижительным тоном. «А во-вторых, вот это... Что такое?» Она уже переключила следующий слайд и теперь указывает пальцем на КПАЙ, по оборотному капиталу. Это КПАЙ по оборотному капиталу. Говорю я, и с этим ей сложно поспорить. Я вижу, что это КПАЙ по оборотному капиталу, но он неправильный. Сверкает она глазами. Оборотный капитал — ключевой показатель эффективности нашего отдела. Попросту говоря, цифра, от которой зависит наша премия. И, конечно, я много раз перепроверила его. Да я его наизусть знаю. И до того, как я успеваю открыть рот для возражений и оправданий, она закрывает презентацию и открывает электронную почту. «Письмо моё вчера с обновлёнными показателями эффективности ты читала? Или у тебя нет на это времени?» Теперь она нетерпеливо стучит кровавыми ногтями по столу. Я что, пропустила какой-то важный имейл? Ну, вообще-то, она могла бы спокойно мне об этом сказать, а не устраивать эти НКВДшные допросы. Спасибо, что хоть лампой в лицо не светит. Надя, прости, я не видела этого письма, не знаю даже, как так вышло. Лепечу я, но Надя прерывает мой поток оправданий. А если бы ты, как я тебе и говорила, брала отчеты и графики из клика, Всё было бы в порядке. Надя, эти отчёты из клика, они вообще не работают, ты же сама знаешь. Протестую я. Да, это правда, мы зачем-то внедряем новую аналитическую систему, которая сама рисует графики для презентации. Дурацкое название намекает, что графики можно получить в один клик. Но по факту система ещё ни разу не выдала правильных данных, а на проверку и поиск ошибок уходит намного больше времени чем нарисование всех этих графиков вручную. И когда я говорю «вручную», я именно это имею в виду, даже ручкой на бумаге, даже с учётом времени на раскрашивание. Поэтому я строю графики в два клика в Excel, а не в один клик. Модный, но никому не нужный. «А нужно сначала настроить, это твоя задача?» — говорит она, а затем зовёт Машку. «Мария, помоги, пожалуйста, Дарье с презентацией». Она снова переводит взгляд на меня. «Это...» — Надя тычет в монитор. «Я показывать не буду. И займись, наконец, настройкой отчётов». В дверях нас догоняет фраза. «У вас ровно час». Маша подкатывается на своём скрипучем стуле на колёсиках к моему столу. Я открываю слайды. Маша предлагает распечатать их, потому что так можно заметить все ошибки. «Вы обедать идёте?» Интересуется Лёня после получаса нашей усердной работы. «Война, войной и обед по расписанию». Я понимаю, что осталось полчаса, чтобы закончить презентацию, но Машу задерживать не хочется. «Идите без меня, я тут дальше сама справлюсь. Спасибо тебе, ты мне очень помогла». «Если на чистоту?» Никак она мне не помогла. Я бы и так справилась без неё с самого начала. Понимаю, что Надя просто хотела меня этим унизить. Мол, сама не справляешься, пусть Маша возьмёт тебя под крылышко. Хотя она такой же обычный специалист, как и я. «Да, я иду», — говорит Маша Лёня. «У меня уже тоже в животе урчит». Оправдывает она своё желание пообедать и к горлу мгновенно подкатывает дурнота. говорить о физиологии — признак невоспитанности и матёрой провинции. Но я улыбаюсь ей в ответ, И желаю приятного аппетита, признак интеллигентного человека. Всё-таки Маше и есть провинция. Когда коллеги уходят, я пытаюсь снова сконцентрироваться на слайдах. Надо признать, что Маша мне всё-таки немного помогла. С распечатанных листов выверить слайды действительно намного удобнее, хотя и менее экологично. Из своего кабинета выходит Надя, у неё озабоченный вид и блуждающий взгляд. В руках закрытый ноутбук и ежедневник. Она смотрит на меня сквозь очки, которые придают её взгляду особой ядовитости. «Хорошо, что ты здесь», — обращается она ко мне. «Я встречу ухожу, не успеваю столик забронировать для своего сегодняшнего ужина с партнёрами. Давай сейчас попробуем дозвониться в Пушкин. Забронируем столик на четверых в зале библиотека на семь вечера. Хорошо?» Растерянно произношу я и записываю всю эту информацию на розовый стикер. Когда Надя просит сделать что-то, что не является нашей прямой обязанностью, она всегда использует повелительное наклонение во множественном числе. «Давайте сделаем», — говорит она, и ей кажется, что это звучит не как приказ, а как маленькая дружеская просьба. Но эта уловка не помогает. И, если честно, просьба забронировать столик в ресторане меня унижает? Ведь я не секретарша, какая вроде моей Каринки. Просто если не успеем забронировать сейчас, останемся без столика. А я сегодня вообще ничего не успеваю. Виновато, добавляет Надя. А я заключаю, что если она всё-таки смущается, значит, ещё не всё человеческое в ней потеряно. Да, конечно, Надя, без проблем. Стараясь звучать бодро, И машу над головой розовым листочком, как бы демонстрируя, что всё под контролем. Считай, что уже забронирован. Супер, спасибо. Она одаривает меня улыбкой и уносится из кабинета. Презентация почти готова, кричу я ей вслед, но, кажется, она уже этого не слышит. Я остаюсь в кабинете одна, униженная, оскорблённая и голодная. От чего мне хочется заплакать. Но плакать на рабочем месте — удел неудачников. Успешные люди для этого закрываются в туалете. Времени размокать в жалости к себе у меня нет. Нужно доделать презентацию и отправить Наде, а потом забронировать ей грёбаный столик. С другой стороны, если мыслить шире коробки, как учит Надя, раз она поручает мне свои личные дела, это автоматически делает меня её правой рукой. С этой мыслью я и звоню в ресторан. Подумаешь, забронировать столик. Мне это вообще ничего не стоит. Инвестировать ресурсы в отношения с начальником — это очень разумно.